Глава 13. Как получилось, что ты разъезжаешь на машине, а мне приходится ездить везде общественным транспортом, спросила Бэка. Она окинула взглядом салон Форда хотя это нельзя было назвать вершиной роскоши, автомобиль определённо был лучше, чем вагон подземки, набитый сотней потных пассажиров. бэка воспользовалась возможностью и вытянула ноги вперёд под приборную панель. Потом чуточку прибавила мощность кондиционера. Просто потому что могла. «Мне сказали, что ею можно пользоваться», отозвался детектив-сержант Брайан Томпсон. Он опустил оконное стекло и затянулся электронной сигаретой, и салон машины наполнился слабым запахом корицы. Томпсон выдохнул и затянулся снова. «Я думала, ты бросил дымить». «Моя тоже думает, что бросил, так что не говори ей». Бека не могла представить, чтобы Брайан мог сохранить что-либо в секрете от своей жены. Или, если на то пошло, от кого бы то ни было, даже если под этого зависела его жизнь. Все его тайны были видны насквозь, отчего коллеги прозвали его целлофаном. Бека часто общалась с этим опытным детективом. Он был хорошим другом ее отца и взял ее под крылышко, когда она только-только поступила в уголовный розыск, относясь к ней так же, как к собственным дочерям. Но в последнее время Ее беспокоило его здоровье. Он стал терять вес. Худоба заставляла его выглядеть старше. На лбу у него залегли глубокие морщины. Бека гадала, как бы она справилась с тем, чтобы вырастить четырех дочерей. А именно столько у него было. И какие стрессы были с этим связаны. Она задумывалась о том, как скажется на ней напряжение, неизменно сопутствующее их работе когда она достигнет его возраста. «Ты слышал, что сказала Уэбстер на совещании?» — спросила Бека. «Мне кажется, она злится из-за того, что мы продвинулись так недалеко, а ведь трупы нашли уже четыре дня назад». То, насколько напряженным было это расследование, чувствовало не только Бека, но и весь отдел. Их филиал уголовного розыска был разделен на отдельные команды призванные расследовать различные аспекты дела. И когда они сидели за столом в зале совещаний и сообщали другим о ходе следствия, Вебстер не столько задавала вопросы, сколько выстреливала эти вопросы со скоростью пулемета. «Мне кажется, статья в «Ивнинг Стандарт» сделала все только хуже», — добавил Брайан. «Я ее не читала. Что там сказано?» Они сообщили, что Думитру и Чебан были кузанами и что их смерти могут быть связаны между собой. Репортер звонил Нихату, пытаясь выудить у него признание в том, что в Лондоне действует маньяк или киллер. В любом случае положение проигрышное. Сказать без комментариев — и это прозвучит так, будто мы что-то скрываем. Сказать «нет никакого маньяка или киллера» — и газетчики напишут, что мы все отрицаем. Но эти слова все равно прозвучали, а значит, что-то такое есть. А позже, когда окажется, что это был какой-нибудь новый Фред вест или Гарольд Шипман, все будет выглядеть так, будто мы солгали. Фредерик волтер Стивен вест 1941-1995, и Гарольд Фредерик Шипман, 1946-2004. Британские серийные убийцы. «Но ведь ты не считаешь, что это действительно какой-то маньяк?» спросила Бэка. «Я имею в виду... Я знаю, что они есть, но они встречаются в реальной жизни намного реже, чем в телесериалах, верно?» «Нет, вряд ли это маньяк. Скорее всего, кто-то мстящий нашим румынским друзьям. Перед тем, как мы ушли с совещания... Нехат сказал мне, что у обоих на родине есть судимости за распространение наркотиков и что они должны разным людям много денег. Именно с этим и связано наши дельцы, помяни слова. Вероятно, они решили залечь здесь на дно, но оно оказалось недостаточно глубоким. Кто-то мог вычислить, где они находятся. Возможно, послал сюда людей, чтобы прикончить этих красавчиков и сразу же вернуться обратно. «Наши люди просматривают списки пассажиров всех поездов, самолетов и паромов». Бека уставилась через лобовое стекло на горячий воздух, поднимающийся над капотом машины и над асфальтом дороги, из-за чего машины, едущие впереди, словно колебались и мерцали. «В некотором роде мне даже жаль», — созналась она. «Маньяк — это уникальный случай в карьере следователя». «Я бы не прочь встретиться с таким». «Ну, то есть после того, как мы его арестуем». «Что ты узнала про того парамедика, которого мы собираемся повидать?» спросил Брайан. Бека достала из сумки блокнот и стала перелистывать страницы. Он второй из тех троих, кто стоял ближе всего к Думитру, когда тот упал под поезд. Его зовут Уильям Бёрджес, 37 лет. «Живёт в 15 минутах ходьбы от той станции, где погиб Думитру. Он первым из всех, кто был на платформе, связался с нами. В тот момент как раз ехал на работу и после происшествия помогал на месте происшествия. Он позвонил нам, когда прочитал, что смерть Думитру связана с другим убийством. Ты видела его там в тот момент? Только ноги, когда он заполз под поезд». Снял Худи в слепой зоне на платформе, а под ней у него была медицинская форма. Поэтому он выглядел как совершенно другой человек, и мы не смогли установить связь. Он всё ещё под подозрением? Все они под подозрением. Пока не будет доказано обратное. Ты говоришь, как настоящий коп. Основную часть пути они ехали очень медленно из-за вечных лондонских пробок. Бека жалела что полиция не может законным образом добраться из пункта А в пункт Б по полосам, выделенным для автобусов и такси. Еще ей хотелось включить красно-синий проблесковый маячок, укрепленный на крыше машины, без опознавательных знаков, и увидеть, как автомобили перед ними уступают путь. Наконец они миновали центральную часть Лондона и подъехали к станции скорой помощи в Тернем грин на западе города. Девушка в форме пригласила их в комнату для персонала и уведомила о том, что Бёрджис отправился на выезд на машине неотложки. Бортовой компьютер машины показывал, что автомобиль находится в движении. «Я думала, он уже вернётся к этому моменту. Травма, на которую его вызвали, не особо серьёзная», — сказала девушка. «Позвольте я взгляну, что его задержало». Анна скрылась в другой комнате. Бэка и Брайан сидели на потёртом диване, укреплённый на стене телевизор показывал шоу об аукционе недвижимости. Бэка с тоской смотрела на домик в Камбрии, словно сошедший со старинной открытки, и гадала: "Может быть, им с Мэйси когда-нибудь суждено покинуть столицу и начать новую жизнь в сельской местности?" Но знала Дочери там будет хорошо, однако сама она будет тосковать по своей карьере. Прошло почти 15 минут, прежде чем нетерпение Бекки достигло предела. Она постучала в дверь, за которой скрылась девушка, а потом вошла в соседнюю комнату. Брайан последовал за ней. Девушка и ее коллега, представившиеся как офис-менеджер, смотрели на большой экран, на которой была выведена компьютерная карта Лондона. Диспетчеры скорой помощи использовали ее, чтобы прокладывать и отслеживать маршруты служебных автомобилей и бригад. Бэка видела маленькие значки в виде машин-неотложки, обозначавшие местоположение каждого из автомобилей. «Мы не можем связаться с Уиллом», — встревожно сказала офис-менеджер. Бригада, которая поехала по адресу следом за ним, Сообщила, что на месте он не появлялся. «Вы пробовали ему звонить?» — спросила Бека. «Да, на мобильный телефон, на радиоустановку в машине и на портативную рацию, но он не отвечает. Отслеживающие устройства в машине и в рации передают нам его местоположение, но это совсем не там, где он должен быть». «И где он сейчас?» «В промышленной зоне Актона, в четырех милях отсюда. «Машина припаркована в тупике». Бека посмотрела на Брайена и подняла брови. Тот ответил ей кивком. Не требовалось слов, чтобы выразить то зловещее чувство, которое вызвало у них исчезновение Уильяма Бёрджеса.